Глава третья Я стоял перед колоссальной статуей, чьи глаза пылали древним светом, который не померк, несмотря на все то время, что храм стоял здесь. Каждый шаг этого каменного гиганта порождал волну чистой такой плотности, что даже мне, практику тиранической сферы, стоило немалых усилий держаться на ногах. Воздух вокруг сгустился до состояния киселя, тяжелее с каждым вздохом. Статуя приближалась неторопливо, ее каменные ноги оставляли трещины на мраморном полу храма. Ее лицо с неестественной улыбкой, обнажающей десятки острых зубов, смотрело на меня с выражением, в котором читалась «Лишь жажда убийства». То самое лицо из моих снов, всегда ускользающее в момент пробуждения. «Искатель!» Раздался голос, который, казалось, исходил не от статуи, а отовсюду одновременно. Глубокий, вибрирующий, он отдавался эхом в самых костях. «Твоя кровь напитает стены этого храма!» Я усмехнулся, не позволяя страху взять верх. Пусть противник превосходил меня по селе, но разве это повод склонять голову? «Обычно я сам решаю, куда пойдет моя кровь», — ответил я, принимая боевую стойку. «И сегодня я не планирую делиться ею с храмом». Статуя немедлила. Ее рука метнулась вперед с невероятной для такой массы скоростью. Я активировал технику Млечный Путь, превращаясь в размытую серебристую полосу. В последний момент я увернулся, но даже поток воздуха от этого удара оставил на моей коже болезненную садину. «Быстрый», — отметил я мысленно. «Слишком быстрый для своих размеров». Я попытался контратаковать, нанеся удар техникой «Удар полумесяца» звездная ци сорвалась с моих ладоней, формируя серебристый клинок энергии устремившийся к каменному гиганту техника способная рассечь гору лишь оставила неглубокую трещину на груди статуи это все на что ты способен прогрохотал страж с легкостью стряхивая каменную крошку с поврежденного места жалкие потуги чешуйка все еще державшаяся на моем плече Выпустила тонкую струйку ледяного дыхания, безуспешно пытаясь усилить мою защиту. «Папа, мне страшно!» – прошептала она. «От него исходит энергия древнее, чем даже то, что мы встречали в гробнице Олрота!» «Спрячься!» – коротко ответил я, не отводя взгляда от противника. «Если не смогу победить, беги и не оглядывайся!» Маленькая змейка соскользнула с моего плеча, И скрылась за ближайшей колонной. Я же сосредоточился на враге. Разум искал решение. Обычные техники не действовали. Нужно было что-то новое. Я метнулся вокруг статуи, используя Млечный Путь для увеличения скорости. Тираническая сфера усилила эту технику до невероятного уровня. Мои движения стали настолько стремительными, что оставляли за собой остаточные следы, похожие на полупрозрачные копии меня самого. И это был далеко не пик моей скорости. Страж следил за моими перемещениями, поворачивая массивную голову. В его глазах читалось раздражение, словно он наблюдал за назойливой мухой. «Бегай сколько хочешь, мышонок», — прорычал он. «В конце концов, я все равно тебя раздавлю». Одним движением он ударил кулаком в пол с такой силой, что весь зал содрогнулся. По мраморному покрытию пробежали трещины, а затем каменные шипы выстрелили из пола во всех направлениях. Я едва успел подпрыгнуть, избегая удара. Но маневр вынудил меня прервать технику, и я оказался открытым для атаки. Страш упустил момент. Его рука метнулась ко мне. Пальцы сомкнулись вокруг моего тела, прежде чем я сумел среагировать. Каменная хватка была настолько сильной, что я почувствовал, как трещат ребра. «Попался!» — удовлетворенно прогрохотал страж, поднося меня к своему каменному лицу, чтобы лучше рассмотреть. «Какой хрупкий сосуд для такой энергии!» Я стиснул зубы от боли, но не позволил ей затуманить разум. Вместо паники я сосредоточился на потоке звездной ци, циркулирующей в моем теле. Вместо того, чтобы бороться с хваткой статуи... Я направил цик местам соприкосновения с каменными пальцами. Звездная энергия начала просачиваться в структуру камня, как вода проникает в почву. Что ты делаешь? Спросил страж, почувствовав странное вторжение в свою материальную форму. Изучаю, ответил я сквозь стиснутые зубы. Моя цифра проникала все глубже, анализируя структуру камня и энергетические потоки, питающие стража. Я обнаружил, что его тело не было простым камнем. Внутри проходили сложные энергетические каналы, подобные меридианам в человеческом теле, но гораздо более древние и мощные. Удивительная работа и много труда, вложенного в нее. «Хватит!» — рявкнул страж, усиливая хватку. Боль пронзила мое тело, зрение покрылось белесой пеленой. Я почувствовал, как начинают ломаться кости. Еще мгновение, и он раздавит меня, как спелый фрукт. Но информация, полученная от изучения его структуры, дала мне идею. Я направил концентрированный поток звездной ци прямо в один из его меридианов, создавая энергетический дисбаланс. Эффект был моментальным. Рука стража дрогнула. Его хватка ослабла на долю секунды, и я вырвался, используя «Млечный путь». Приземлившись на пол, я тут же отскочил, избегая нового удара. Мое тело пульсировало от боли, но этого недостаточно, чтобы сломить меня. «Интересно», — проговорил я, оценивая полученную информацию. «В тебе течет энергия, но гораздо древнее, что используют другие». «Ты не имеешь права прикасаться к силе, которая создала этот храм!» Прогрохотал страж, явно разозленный моим вторжением. «За это ты умрешь медленно!» Он поднял обе руки, и воздух вокруг начал сгущаться. Ци концентрировалась вокруг стража, формируя вихрь такой плотности, что мелкие предметы в зале начали подниматься в воздух. «Гнев забытых богов!» — провозгласил Страж, выпуская накопленную энергию. «Вихрь превратился в поток чистой разрушительной силы, устремившийся прямо ко мне. Я активировал технику гравитационный разлом, искажая пространство вокруг себя. Гравитация усилилась многократно, изменяя траекторию энергетического потока, но полностью остановить его не смогла». Часть атаки достигла цели, обжигая кожу и оставляя глубокие раны. Я отлетел назад, врезавшись в колонну с такой силой, что она треснула. Боль пронзила каждую клетку тела, на мгновение парализуя. «Нужно мыслить нестандартно», — подумал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Прямое противостояние не сработает». Я заметил, что после использования мощной техники статуя на мгновение замирала словно ей требовалось время для стабилизации энергетического баланса. Эту паузу можно было использовать. Кроме того, я понял, что некоторые энергетические каналы стража пересекаются в нескольких ключевых точках. Если удастся нарушить баланс в одной из таких точек, я смогу временно ослабить его. «Что ж», — сказал я, стряхивая каменную пыль с одежды, «если тебе нужны боль и кровь, давай поднимем ставки». Я сосредоточился, позволяя звездной Ци течь по меридианам необычным путем. Энергия концентрировалась в моих ладонях, формируя компактную сферу чистой силы. Это была не просто концентрация Ци. Я структурировал ее, создавая множество пересекающихся потоков как в миниатюрной звездной системе. В следующий миг компактная сфера звездной Ци выстрелила из моих ладоней, набирая скорость и вращаясь с каждым мгновением все быстрее. Страж попытался отбить ее, но сфера не столкнулась с его рукой, а прошла сквозь нее, оставляя идеальное круглое отверстие. Техника пронзила грудь статуи, но вместо того, чтобы вылететь с другой стороны, сфера замедлилась внутри, а затем начала расширяться, вращаясь все быстрее. Многочисленные потоки ЦИ внутри нее разрывали структуру камня изнутри. Страж взрывел от боли и ярости. Из отверстия в его груди вырвались лучи яркого света. Звездная сфера разрушала его изнутри, атакуя энергетические каналы. «Что ты наделал?» — прогрохотал он, пытаясь остановить внутренние разрушения. «Но вместо того, чтобы позволить ему сосредоточиться, я перешел в новую атаку». Используя Млечный Путь, я стремительно обошел Стража цели в другие уязвимые точки, которые обнаружил ранее. Я наносил удары в ключевые узлы его энергетической системы, каждый раз вкладывая в атаку концентрированную Звездную Ци. Статуя пыталась защищаться, но Звездная сфера внутри нее продолжала сеять хаос, разрушая координацию движений. «Ты заплатишь за это!» Взревел Страж, выпуская новую волну разрушительной энергии. На этот раз я не пытался блокировать атаку, а возвел защиту из своей духовной энергии. Щит не остановил атаку полностью, но рассеял большую часть, позволив мне избежать смертельного урона. Я почувствовал, как часть цы проникла в мое тело, обжигая меридианы. Боль была невыносимой, но я не позволил ей затуманить разум. Вместо этого я направил эту чужеродную энергию обратно, циркулируя ее по необычному пути через мои собственные каналы ЦИ. Это было рискованно, но с пониманием, пришедшим с тиранической сферой, я мог манипулировать даже энергией противника. Преобразовав часть ЦИ, я соединил ее с собственной звездной энергией, создавая гибридную технику. Нечто, о чем ранее даже не думал. Моя ЦИ приобрела необычный оттенок серебристый с проблесками темно-багрового. Эта комбинация была нестабильной, грозя взорваться в любой момент, но именно этот эффект я и планировал использовать. «Разлом межзвездной пустоты!» — произнес я, направляя нестабильную энергию в кулак. Удар пришелся на грудь стража, прямо в место, где уже действовала звездная сфера. Нестабильная энергия попала в резонанс, вращающийся внутри техникой усиливая ее разрушительный эффект многократно. Страж замер, его глаза расширились от шока. Трещины поползли по всему его телу. Изнутри вырывались лучи яркого света. Он попытался сконцентрироваться, восстанавливая контроль над своей энергетической системой, но было поздно. «Невозможно!» выкрикнул он, когда трещины добрались до его лица. «Многое кажется невозможным», — ответил я, отступая на безопасное расстояние. «Пока кто-то не докажет обратное». В этот момент страж совершил отчаянную попытку. Его рука, искаженная трещинами, метнулась ко мне с такой скоростью, что я не успел уклониться. Каменные пальцы пронзили мою грудь, но вместо крови и внутренностей они встретили лишь серебристое сияние. Страж попытался развернуться но его тело уже разрушалось под воздействием двух комбинированных техник. Я нанес последний удар, прямой и точный. На мгновение статуя замерла, затем начала рассыпаться, превращаясь в облако светящейся пыли. Последними исчезли глаза стража, до самого конца полные ярости. Когда пыля села, я почувствовал, как силы оставляют меня. Только сейчас я заметил, что не вышел из столкновения невредимым. Хотя прямого удара в грудь удалось избежать, часть разрушительной энергии задела меня, оставив глубокую рану от плеча до середины торса. Кровь сочилась из раны, окрашивая одежду в багряный цвет. Я прижал ладонь к поврежденному месту, направляя звездную ЦИ, чтобы хотя бы частично остановить кровотечение. «Папа!» — чешуйка выскользнула из своего укрытия, подползая ко мне. «Ты ранен!» Ничего страшного. Ответил я, хотя боль пульсировала с каждым ударом сердца. «Бывало и хуже». Я достал из пространственного кармана заживляющую пилюлю и проглотил ее, чувствуя, как целебная энергия начинает циркулировать по телу, останавливая кровотечение и ускоряя регенерацию тканей. Все же хорошо разбираться в алхимии и самому себе изготавливать подобные средства, без которых я бы давно умер». Оглядевшись, я заметил, что в дальней стене зала открылся проход, который раньше скрывался за иллюзией. Тусклый свет манил вперед, приглашая продолжить испытание. «Что дальше?» — спросила чешуйка, когда я двинулся к проходу, все еще прижимая руку к ране. «Узнаем, когда дойдем», — ответил я, не замедляя шага. Проход вел в круглый зал, значительно меньший по размерам, чем предыдущий. Здесь не было колонн или статуй, только гладкие стены, покрытые мириадами светящихся символов, непрерывно меняющих положение, словно звезды на ночном небе. В центре зала находился небольшой постамент из черного камня, на котором не было ничего. Когда я ступил в зал, двери за моей спиной бесшумно закрылись, оставляя нас чешуйкой наедине с мягким свечением символов. — Странно, — прошептала чешуйка. Я не чувствую никакой угрозы. Но что-то здесь не так». Она была права. Воздух в зале был наполнен странной энергией. Ни злой, ни доброй, просто иной. Словно сама структура реальности здесь подчинялась другим законам. Я сделал шаг по стаменту, и внезапно пространство вокруг задрожало. Символы на стенах засветились ярче. Их движение ускорилось а затем из пустоты начала формироваться фигура — человеческий силуэт. Свет сгустился, принимая более определенные очертания, и я с удивлением обнаружил, что смотрю на самого себя. Но это была не просто копия. Фигура передо мной была старше, жестче, с глазами полными холодного расчета. Его одежда, хоть и похожая на мою, была украшена странными символами, напоминающими те, что покрывали стены. «Так вот, каково третье испытание!» — произнес я, разглядывая своего двойника. «Битва с самим собой!» Двойник не ответил. Он стоял неподвижно, изучая меня с таким же вниманием, с каким я изучал его. В его глазах я видел не просто отражение собственной силы, но нечто иное целеустремленность, граничащую содержимостью, будь то все его действия подчинены единственной всепоглощающей цели. Внезапно знакомые символы техники безоблачного неба возникли перед моими глазами, но теперь они выглядели иначе, более четкие, более властные, словно стали частью самой реальности, а не просто видением. Третье испытание. Познай истинную природу своего пути. Перед тобой тот, кем ты мог бы стать, если бы полностью подчинился технике. Я понял, что означали эти слова. Двойник представлял собой версию меня, которая слепо следовала указаниям техники, никогда не отклоняясь от предписанного пути, никогда не принимая собственных решений вопреки заданиям. И что теперь? Спросил я, обращаясь скорее к себе, чем к двойнику. «Мы должны сражаться?» Двойник, наконец, заговорил, и его голос, хоть и похожий на мой, звучал холоднее, словно лишенный всяких эмоций. «Только один из нас покинет этот зал», — сказал он, принимая боевую стойку. В его руках появился меч, похожий на мой звездный горн. «И это буду я, истинный наследник пути!» Не дожидаясь моего ответа, он атаковал, используя технику «Млечный путь». Но его версия была быстрее и эффективнее моей. Он двигался с такой скоростью, что казался размытым пятном даже для моего обостренного восприятия. Я едва успел активировать защиту, когда его удар обрушился на меня. Сила атаки была ошеломляющей. Ведь это была моя собственная мощь, усиленная фанатичной преданностью техники. Меня отбросило назад. Я врезался в стену, чувствуя, как свежая рана на груди снова открылась. «Он не просто копия», — понял я, поднимаясь на ноги. «Он — версия меня, которая никогда не проявляла свою волю, всегда стремилась только к большой силе, отвергая все человеческое». Двойник не дал мне времени на размышления. Он вновь атаковал, на этот раз используя водную технику. Но вместо единой волны воды он создал десятки миниатюрных водоворотов, каждый из которых атаковал независимо, словно обладал собственным разумом. Я ответил новой техникой, выпуская серебристые шары энергии, которые столкнулись с водоворотами, нейтрализуя их. Но часть атаки прошла сквозь мою защиту, нанося новые раны. Следом мы сомкнули наши клинки, обменивая серией ударов. Однако мне приходилось все больше и больше защищаться. Битва продолжалась, и с каждым столкновением я все сильнее осознавал разницу между нами. Мой двойник был словно идеальный боевой организм. Каждое его движение рассчитано, каждый удар оптимизирован для максимального урона. Он не знал сомнений или страха, не отвлекался на защиту других, не тратил энергию на эмоции. Но в этом же была и его слабость. Сражаясь с ним, я видел, как схематично он мыслит, как предсказуемо его действия при всей его эффективности. Ему не хватало импровизации, интуитивных решений, которые невозможно рассчитать заранее. «Ты слаб», — произнес двойник, когда мы на мгновение разошлись, готовясь к новому обмену ударами. «Ты тратишь силу на бесполезные эмоции и привязанности». «Техника создана для твоего возвышения, но ты постоянно сопротивляешься ей». «Это не слабость», — ответил я, сплевывая кровь. «Это выбор. Мой собственный путь, не продиктованный никакой техникой. Тот путь, что позволил мне стать собой, а не чужой марионеткой». «Глупец!» — прошипел двойник. «Ты мог бы достичь гораздо большего, если бы просто следовал указаниям» если бы не подавлял безоблачное небо. Он активировал технику домен звездных водопадов, и пространство вокруг начало трансформироваться. Вместо храма мы оказались среди звездного неба с окружающими нас семью исполинскими водопадами из чистой звездной Ци. Но его домен был иным, более холодным, более механическим. Звезды не мерцали живым светом, а горели ровным бездушным пламенем. Водопады не струились естественно, а падали строго по заданным траекториям, как в идеально откалиброванном механизме. Я понял, что не смогу победить его в прямом столкновении доменов. Вместо этого я сосредоточился на своих ощущениях, на понимании того, что делает меня мной, не просто носителем техники, а человеком собственной волей. Вместо того, чтобы пытаться создать контрдомен, Я позволил своей ци течь естественно, без строгой структуры. Моя энергия распространилась по домену двойника, не сражаясь с ним напрямую, а скорее, дополняя его, внося элементы хаоса в строгий порядок. Двойник заметил перемены. Его идеальные водопады начали изгибаться по непредсказуемым траекториям. Звезды замерцали неровным светом. «Что ты делаешь?» Возмутился он, пытаясь восстановить контроль над своим доменом. «Напоминаю тебе, что такое быть живым», — ответил я, продолжая вносить дисгармонию в его идеальную систему. Я понял, что ключ к победе не в превосходстве силы, а в принципиальном различии наших подходов. Двойник стремился к абсолютному контролю, к полному подчинению техники. Я же всегда сопротивлялся внешним ограничениям, выбирая собственный путь. И этот выбор, эта свобода воли, была источником истинной силы, недоступной для слепого исполнения чужой воли. Я сконцентрировался, позволяя своей цели резонировать самой сутью техники безоблачного неба. Теперь я понимал, что это не просто система заданий. Это живой организм, способный развиваться и адаптироваться вместе со мной. «Ты думаешь, что подчинил технику своей воли?» Усмехнулся двойник, хотя в его голосе впервые прозвучала неуверенность. «Это она создала тебя, а не наоборот». «Не создала, а выбрала», — ответил я, позволяя свои ци свободно течь сквозь его домен. «И я выбрал ее в ответ, не как господина, а как партнера, только и всего». Эти слова, казалось, задели что-то глубоко внутри двойника. Его идеальный контроль над доменом начал ослабевать, а сам он словно колебался между яростью и осознанием. Я воспользовался моментом, направив всю свою силу в единственный удар. Не физический, а ментальный, нацеленный на саму суть его существования. «Ты не мое будущее», — произнес я твердо. «Ты лишь возможность, которую я отверг». Домен двойника задрожал. Трещины пробежали по идеальной структуре его реальности. Водопады звездной цы начали рушиться, звезды гасли одна за другой. Двойник издал крик полной ярости и отчаяния. Его форма начала растворяться, превращаясь в облако чистой Ци. Но прежде чем полностью исчезнуть, он сделал последнее отчаянное движение. Его рука, уже наполовину прозрачная, метнулась ко мне, целясь в горло. Я перехватил удар, но его цы проникло в мое тело, сливаясь с моей собственной энергией. Я почувствовал мощный поток информации, всего того, что составляло сущность моего двойника. Не победа через уничтожение, а слияние двух путей в плетении отвергнутой возможности в мою собственную сущность. Когда последние частицы двойника растворились в воздухе, домен исчез и я вновь оказался в круглом зале храма. Но теперь символы на стенах светились иначе. Они словно настроились на меня, реагируя на каждое движение моей ци. Я понял, что победил, не уничтожив двойника, а приняв его как часть себя. Внезапно острая боль пронзила все мое тело. Каждый меридиан, каждый канал ци загорелся, словно по ним потекла расплавленная лава. Я упал на колени, задыхаясь от невыносимой агонии. «Папа!» — в панике закричала чешуйка. «Что с тобой?» Но ответить я не мог. Боль нарастала, словно все клетки моего тела одновременно пытались перестроиться, изменить саму свою структуру. Я чувствовал, как моя звездная ци внутри меня пульсирует, становясь чем-то иным, более мощным, более глубоко связанным с самой моей сущностью. Вдруг чешуйка тоже начала извиваться от боли. Ее маленькое тело дрожало, Кристальные глаза потускнели. Как мой духовный спутник, она разделяла мою трансформацию, хотя и на своем уровне. «Держись!» — хрипел я, протягивая дрожащую руку к ней. Но чешуйка уже потеряла сознание. Ее тело обмякло. Я продолжал бороться с изменениями, пытаясь контролировать процесс. Моя воля, моя свобода выбора — именно то, что отличало меня от двойника. Теперь помогала сопротивляться полному растворению в новой силе. Перед моими глазами вспыхнули символы техники безоблачного неба. Задание выполнено. Техника безоблачного неба успешно трансформирована в технику «Рассвет души Повелителя». Это было последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание. Тьма поглотила меня.